Но сердце мое не радовалось. Среде этой толпы мне не хватало двух любимых лиц, и я много дал бы, чтобы видеть их в эту минуту. В тронном зале не было Тувандина и его дочери Туви. Я всех расспрашивал о них, и, наконец, один желтый пленный рассказал мне, что они были опознаны и захвачены начальником дворцовой стражи, когда они пробирались к яме изобилия. Мне не нужно было спрашивать, зачем шли туда отважные джедаки и его мужественная дочь. Военнопленный сказал, что они были заключены в одну из многочисленных темниц, где должны были ожидать приговора северного тирана. Я немедленно выслал отряды, которые обыскали дворец сверху донизу, и мое счастье стало полным, когда они вошли в зал под эскортом почетной стражи. Первым движением Тувии было броситься к Деи Торис, И искренность, с которой они обняли друг друга, была ясным доказательством их любви. В этом переполненном шумном зале молчаливо и одиноко стоял пустой трон Акара. Многое перевидел старый трон с тех пор, как на него вступил первый джедак джедаков. Но я думаю, что никогда не видел он более странной сцены. Размышляя о прошлом и будущем это изолированной расы чернобородых желтых людей, я видел для них возможность более светлого и полезного существования в великой семье дружественных народов, которая тянулась от Южного полюса почти до их барьера. 22 года тому назад я был закинут голый и чужой в этот странный мир. Каждая раса, каждая нация вели тогда беспрерывные войны друг с другом. Теперь, благодаря силе моего меча и преданности друзей, которых приобрел мой меч, черные, белые, красные и зеленые люди стояли бок о бок и жили в мире и дружбе. Все расы Барсума не составляли еще одного целого, но большой шаг в этом направлении уже был сделан, и если бы мне удалось присоединить к общей семье народов еще и свирепую и замкнутую желтую расу, то я чувствовал бы, что мною совершено великое дело. Я выплатил бы Марсу, по крайней мере, часть огромного долга, который лежал на мне за то, что он дал мне Дею Торис. Я видел только один путь к воплощению этой мечты, и только один человек был пригоден для осуществления моих надежд. И, как всегда бывает со мной, я поступил так, как привык поступать в решительных случаях, без долгих размышлений и предварительных совещаний. Те, которым не нравятся мои планы и мой способ их проводить, всегда могут мечами выразить свое несогласие и недовольство — Но, кажется, на этот раз не было ни одного несогласного голоса, когда я, схватив Талу за руку, подвел его к трону Салензия Олла. «Воины Барсума!» — вскричал я. «Кадабра пала, и вместе с ней пал ненавистный северный тиран! Но самостоятельность Акара должна быть сохранена. Красные люди управляются красными джедаками». Зеленые воины древних морей признают только зеленого правителя. Перворожденными южного полюса правит черный Ксодор. И не было бы в интересах ни желтых, ни красных людей, если бы красный джедак вступил на трон Акара. Среди вас есть воин, достойный носить древний титул джедака джедаков Севера.